Глава 14. Фигуры речи. Это было в дни Александра в Лондоне, в Блумсбере. Проучившись и проучительствовав более 30 лет, Александр очутился впервые в необразовательном учреждении, где человеку полагались кабинет, секретарша, приличная зарплата, но мера самостоятельности сильно зависела от должности, а «поведение от добровольно признаваемых правил». Этим учреждением была небезызвестная британская вещательная компания. Должность его именовалась «постановщик-консультант». Впрочем, выпускать разговорные передачи или радиопостановки в его задачи не входило. От него ждали свежих идей. Каковые, несомненно, можно было почерпнуть в знаменитом трактире Георга Посиживая за кружкой пива с поэтами, странствующими преподавателями университетов, да и просто с разными занятными господами. Кабинет Александра располагался в радиодоме в районе Мэрилебон. На службу он ходил пешком, обитая по соседству в Блумсбере. Жил он на положении гостя-арендатора в обширной квартире. Съемщиком квартиры был его приятель Томас Пул который раньше преподавал в Учительском институте в Йоркшире, а теперь работал в Лондонском институте Кребба Робинсона. Примечание. Генри Крэб Робинсон. Годы жизни 1775-1867. Английский юрист и публицист, автор объемного дневника, ставшего важным источником для историков английского романтизма, один из основателей Лондонского университета. Конец примечания. Сам Александр с детства жил по чужим комнатам, сперва мальчиком при частной приготовительной школе, потом при частной средней школе, далее в студенческой комнате в Оксфорде и, наконец, в бытность учителем в угловой комнате башенки школы Блэсфорд-Райт. Добавьте к этому наезды к родителям, которые, держа гостиницу в Уэймоте, отправляли его в первый попавшийся номер. Вот и получается, что жил он всегда одиноко и бесприютно. Поселясь же с семьей Пулов, он, несмотря на бедноватость тогдашней обстановки, куцые занавески, деревянные ящики из-под чая, ловко превращенные в овощные лари, получил вдруг ощущение обычной домашней жизни и уюта, которого еще не испытывал. Многоквартирный дом из красного кирпича находился между Тоттнэм-Корт-Роуд и Гауэр-Стрит. Окна, подъемные створчатые, обрамлены натуральным камнем, Двери деревянные, краснокоричневые, с ручками полированные латуни. Этакий эдвардианский солидный дом, предназначенный для городского житья семей с одним-двумя слугами. Когда пулы въехали в квартиру, оказалось, что в кухне сохранились звонки для прислуги. В настенном ящике за стеклом крошечные диски, каждый из которых, когда рядом на стене звенел звонок, умел светиться, указывая, куда именно вызывают. Гостиная, спальня хозяев, детская, гласили название комнат под дисками. Не вполне ясно, каким именно помещением что соответствовало, проводка звонков не работала. Всего в квартире имелись четыре большие комнаты и четыре малые. Вход во все из длинного темного коридора. Владение прислуги, кухня кладовая и клетушка спаленка глядели окошками в колодец двора, отделанные белыми плитками в желтоватых потеках. Таких окошек, оживлявших стенки этого глубокого колодца, со всех сторон было много. В жаркие дни они разом открывались, так что плесало в колодце эхо музыки и голосов. Квартира Пулов была под самой крышей здания на шестом этаже. Большие комнаты выходили на улицу, в их эркерных окнах макушки лондонских платанов, стае голубей, а в последующие годы над крышами противоположных домов станут неодолимо геометрично вырастать таинственные цилиндры и диски, строящиеся почтовой башни. Примечание. Радиотелевизионная передающая станция возводилась по заказу почтового ведомства. Строительство начато в 1961 году, открыта в 65 году, впоследствии переименована в башню Бритиш телеком До 80 года самое высокое здание Лондона, 177 метров, конец примечания. Комната Александра помещалась в дальнем от кухни конце коридора, тихая, просторная, не загроможденная мебелью. Большого скарба с собой он не привез, так как поселился здесь временно. Правда, на белые стены понавешило изрядно. Несколько старинных, забранных под стекло в рамочках театральных плакатов, репродукции любимых картин «Мальчик с трубкой» и «Семейство комедиантов» Пикассо, фотография Данаиды Родена, афиши его собственной первой пьесы «Бродячие актеры», ну и, конечно, афиша лондонской постановки «Остреи», портрет Елизаветы I, принадлежавшей Дарнли в роскошной окантовке красных тюдоровских роз. Были и две совсем маленькие репродукции Ван Гога «Подсолнухи» и «Соломенный стул». В Кембридже Фредерика в это время прочла в романе Ивленово «Возвращение в Брайтсхед», как Чарльз Райдер, устыдясь, снимает репродукцию подсолнухов и ставит на пол лицом к стене. Александр же теперь, что ни день, все больше поражался и восхищался этими подсолнухами. Как мог он столько лет смотреть на них и не видеть, не понимать? Репродукция, правда, не важнецкая, из зелено-желтая, в отличие от более чистых желтых красок оригинала. Покрывала на постель Александр постелил свое, приобретенное в Провансе, темный геометрический цветочный узор на густо-желтом, как яичный желток в фоне. Занавески занавеске он вместе с пулами выбрал самые обычные, тоже желтые, в цвет более-менее попали. Итак, желтой и белой была эта комната, лишь палас на полу был сер. Он переехал в Лондон, словно поддаваясь примеру удачливых провинциальных писателей или их удачливых героев. Эти герои в финале очередного аналитического романа, воспевающего моральные ценности рабочего класса и душу жителей английского севера, со страшной скоростью устремляются на юг, в шумную столицу. За ними следуют обычно и авторы. Кстати, пулы тоже вполне намеренно превращали себя в столичных жителей. Почти все, что связывало их с родной провинцией, гарнитур из дивана и двух кресел, пушистые ковры Вильтон, книжные шкафы со стеклянными дверцами, семейное столовое серебро, было сознательно оставлено ими позади. Элинора Пул сказала Александру, что самое восхитительное в этой квартире — ее вытянутость. Комнаты устроены в один ряд, без затей, и сами по себе незатейливы. В любой из них можно спать, есть, работать. Везде постелили удобные безворсовые паласы серебристых и серых оттенков, обрезанные и обметанные точно по размеру комнат. Стены покрасили белым, На окна повесили обычные занавески с геометрическим узором. Столяры изготовили на заказ простые и элегантные комоды и открытые полки. У детей были яркие финские одеяла, красное, синее, желтое. В квартире висели репродукции абстрактных полотен Бена Николсона, плакат выставки Матисса. Все это Александру нравилось. Примечание Бенджамин Николсон, годы жизни 1894-1982, английский художник-абстракционист, автор пейзажей и натюрмортов, конец примечания. Нравилось ему и такое новое для него богатство их пищевого обряда. Первое живое впечатление от ближайшей улицы Гауэр-стрит совпало с книжным от Гауэр-стриту Генри Джеймса непрерывный ряд серых георгианских зданий с голосящими машинами у подножия. Но, к счастью, ежедневно направляясь пешком на работу в радиодом BBC, он открыл для себя и великолепие других улиц, а именно Гудж-стрит и Шарлотт-стрит. Все эти итальянские бокалейные лавки с их запахами сыров, солями и винных бочонков, еврейские пекарни, источавшие теплый коричный и маковый дух, кипрские зеленщики с горами свежих овощей, каких не отыщешь на севере, баклажаны, фенхель, артишоки, цукини, сияющие, зеленые, лиловые, солнечно-глянцевые. В потрясающей кулинарии Шмидта можно было приобрести кислую капусту из деревянной бочки, черный ржаной хлеб, памперникель, немецкие колбасы и колбаски – любого сорта и калибра, а также заказать маленькую чашечку черного кофе с огромным эклером. Расплачивались там по запискам. У центрального прилавка, где заказ чрезвычайно прямо восседала дама с усиками, в черном платье с кружевом. В итальянской бакалее у Беллонне высокий продавец Луиджи, таратория с одинаковой скоростью по-итальянски и на кокне, развешивал в бумажные кульки маслины и оливки, в совсем крошечные пакетики пряные скрученные лепестки мускатной шелухи, а в более основательные пакеты из вощеной бумаги, завязывая их сухой соломенной головки сыра моцарелла. Это была городская, притом международная стихия и как бы находившаяся вне времени. Вместе с тем это была деревня, в которой он сразу же почувствовал себя своим. То были дни начала деятельности знаменитой кулинарши Элизабет Дэвид, которая научила целое поколение, обладавшее здоровыми зубами, но лишенное малейших начатков гурманства, понимать, что такое вид, запах и вкус настоящей еды, и эту еду готовить. Жизнь Александра в этот период озарилась светом культуры и учтивости, благодаря беспрестанным разговорам с Ленорой Пул о кулинарных книгах Дэвид и о соблазнительных рецептах, живших на их страницах. Закупал он и провизию для Элиноры, приходя домой, все время что-то извлекал на кухне из своего портфеля, то коробочку свежеслепленных ревиоли, то сверток с мягким пармезаном, то ванильную палочку. Каждый день готовилось новое очаровательное блюдо. Макрель с фенхелем. Тушеные кальмарчики с овощами и рисом. Пицца из свежеподнявшегося теста. Было что-то восхитительное в этих прихотливых земных дарах посреди большого города. Как Безобиняков сказал Элиот в заметках к определению культуры, тот или иной народ должен не только иметь пищи в достатке, но и исповедовать свою определенную кухню. Первоначальные попытки тактично не питаться вместе с семьей хозяев, не сидеть с ними подолгу за столом, дать им это семейное уединение, он вскоре оставил. Ибо заметил, что пулы ведут свою повседневную жизнь на редкость церемонно, даже обрядово, и понял причину – они живут во взаимной опаске. Томас, подобно Александру во время постановки «Остреи» в Лонг-Ройстон-Холле, оказался потерзан любовной страстью – Антея Уорбертон тихо и незаметно избавилась от его ребенка летом 1953 года. Находясь вместе с ней в Макабестань, Александр ни разу не слышал от нее сожалений или жалоб по поводу ее романа с Томасом. Если уж на то пошло, она вообще ни разу не произнесла имени Пула, ни словом на него не намекнула. К тому моменту, когда Томас и Александр стали обсуждать поселение Александра в квартире в Блумсбере, отчетливой несчастности в Томасе уже не чувствовалось. Сидя с Александром в пабе «Маленький Джон», что в Лоу-Ройстоне, Томас сказал, «Если бы Александр счел возможным пожить у них в Блумсбере, они были бы этому очень рады. Присутствие в квартире гостя, человека со стороны – Возможно, сняло бы небольшую напряженность, которая, как ни верти, висит между ними. Элинора никак не может забыть про события прошлого лета. Александр не решился осведомиться, каковы нынешние чувства самого Томаса. Привычка к благоприличному английскому молчанию возобладала. Приятели поговорили о взглядах Ливиса на истинную поэзию, о критериях объективной оценки в искусстве, о возможном телевизионном будущем образования, а напоследок о том, как станут скучать в Лондоне по йоркширским вересковым пустошам. Томас Пул, что не говори, был для Александра самым близким подобием друга. Сперва Александр думал, что церемонность обращения исходит от Эллиноры. Со стороны могло показаться, будто изо дня в день она старается умиротворить мужа, представая славной женой и хозяйкой — Да, она говорила о своих открытиях Александру, о механической терке овощерезке в кулинарном магазине «Мадам Кадек» на Грик-стрит, об итальянском пудинге из сливочно-творожной массы, куда добавлено чуть рома и кофе. Да-да, в пыль измельченного кофе. Но это всегда преподносилось так, словно все эти вещи придумывались, приобретались, готовились для Томаса. Показывая Александру сыр дольчелатте с прожилками голубой зелени, мягкий в меру зрелый, не приобретшие еще амячного духа, она говорила «Вот Томас как раз такой любит» или «Об анчоусах, купленных из бочки с темным рассолом в греческом магазинчике. Сама я не люблю анчоусы, но Томас к ним приохотился». Эту попечительность, — подумал Александр, — можно расценить и как невнятный, но настойчивый укор. Подчеркнутая забота проявлялась и в том, как детей мягко, но неукоснительно удаляли из всех мест в квартире, где папа работает или собирается работать. Детей у Пулов было трое. Крис — восьми, Джонатан — шести, Лиза — трех лет. Мальчики имели квадратный лоб, белокурые волосы и прямую линию рта в точности, как у Томаса, а у девочки были бесцветные мелкие кудряшки. Александр почему-то подумал о мышке с ее темновато-бледной шкуркой, но потом сообразил, что слово «мышиной» применительно к волосам лишено каких бы то ни было живых ассоциаций. Играть на улице у детей возможности не было, и в квартире они жили так же церемонно и чинно. В школу и детский сад их отводили через сквер Рассела, а прогулки их были в парке на площади Блумсбери, где они с важным видом катались на велосипедах и собирали опавшие листья. Александр понимал, в детях слишком мало, чтобы оценить, насколько редко они ссорились. Видя их поделки и художества, Александр вспомнил, что Элинора раньше работала учителем рисования. Один из их коллажей – Был мерцающий дракон с вполне реалистичными телесными ноздрями из медицинского пластыря, чье сверкающее в блестках и бусинах извивистое тело занимало всю кухонную стену и клубился над ним дым из шерстяной пряжи. Все, что они изготавливали от украшенного торта до пингвина из папье-маше, торжественно преподносилось Томасу для одобрения». «Посмотри, что мы сделали», — говорила Эленора мужу, подчеркивая голосом «это мы» и как бы отделяя его Томаса в сторону. Александру, зрителю и свидетелю та же фраза говорилась без ударения на слове «мы». Ответы Томаса были также церемонны. Он благодарил Эленору за прекрасный обед, не общими, а вполне вдумчивыми и конкретными словами, показывая, что понимает, Сколько труда затрачено на протирку супа, приготовление сложного соуса, нарезку и красивую выкладку салата к определенному часу. Он говорил с детьми об их картинах и поделках, предлагал им планы увлекательных вылазок в зоопарк, в зал часов Британского музея, в зал кристаллов Музея науки. Для детей жизнь была полна дива. Однажды утром за завтраком Александр ясно осознал, что в этой квартире все общение происходит вокруг и даже осуществляется посредством вещей. Он совершенно не представлял, что Элинора думает о Томасе, об Антее, о нем самом, но зато знал в точности, что думает она о картофеле, кофе и красном вине. Сам же он настолько привык облекать вещи в слова, что трудно ему было увидеть или потрогать вещь, без того, чтобы в сердце своем не назвать ее словом или не сравнить с другой вещью, тоже словесно. У него, однако, было смутное чувство, что возможно представить и другое положение дел, когда это оживленное называние и сравнение вещей не является таким уж сильным биологическим императивом, каким оно может показаться человеку, не склонному к рефлексии. Пытаясь воплотить в слове образ художника, который и сам умел выражать мысли выпуклые и отчетливо, он постиг – вещь можно увидеть прежде, чем ее выскажешь, после чего и слова уже не нужны. На завтрак были мюсли со свежими фруктами и йогуртом – кофе, свежезаваренный в двухэтажный двухэтажной темно-зеленой с золотыми ободками французской капельной кофеварки, круассаны, неподсоленное масло, домашний джем. Фрукты менялись по сезону. Темно-бордовые вишни, золотисто-зеленые ренклоды, восковато-золотые в крошечных пятнышках груши, сливы-венгерки, чернолиловые сизые Он смотрел, как Эленора раскладывает фрукты на блюде, потом стал из-под воль приглядываться к самим фруктам и йогурту. Йогурт Эленора выращивала в шикарной белой чаше, накрывая муслиновым покрывальцем, украшенным по краям для веса стеклярусом. То было в дни, когда англичане не имели о йогурте понятия, и, разумеется, никому его не доставляли домой в пластиковых стерильных коробчиках, с яркими наклейками, заодно с молоком. Александр подумал: Йогурт – это культура, которая растет в белой чаше, имеет собственный отдельный белый цвет, представляет собой творожистую, забористо кисловатую на вкус лоснящуюся массу. Йогурт живее, чем не вполне еще умершие сливы с их дышащей кожицей и зародышем притаившимся внутри косточки. Стол с завтраком являл собой натюрморт, мертвую натуру и одновременно живую, благодаря легкой жизни фруктов и культуры. Томас предложил Элиноре бледно-желтое масло. Элинора взяла кофеварку, Александр сбросил йогурта в свои мюсли, в прашные хлопья и семена. Два лимона усиливали цвет слив. «Как подобрать верное слово для цвета сливовой кожицы?» Возникал, правда, дальнейший вопрос, зачем пытаться его подобрать, почему не просто смотреть или съесть с наслаждением? Александр не стремился на этот дополнительный вопрос ответить по крайней мере сейчас».